30. -е. Письмо Мора Эразму. Томас Мор, Эразму Ротердамскому шлет привет. Ты ведь знаешь, дрожайший Эразм, до чего радостен мне уход отдел с тех пор, как я дал большую печать и сложил себе обязанности канцлера, коих соблаговолил удостоить меня его величество король Генрих. Примечание. Большая государственная печать Соединенного Королевства ставится на документах особой государственной важности, хранится у лорд-канцлера. Конец примечания. Что до тебя, прослышал я, будто ты покинул базы, ибо шаткое здоровье вынудило тебя искать больше покоя, и от души надеюсь, что мочекаменная болезнь дала тебе хоть какую-то передышку. Взялся я сегодня за перо, любезный мой разум, чтобы молить тебе, не откажи в помощи старому другу. Дело это касается не только меня, но затрагивает, не побоюсь сказать, судьбу христианства в целом. Тебе должно быть известно, что его величеству королю английскому вздумалось аннулировать свой брак с королевой Екатериной и взять в жены леди Анну Болейн, и что папа отказывает ему в такой аннуляции, а это ныне делает его двоеженцем в глазах церкви. Ты, должно быть, слышал и об этой новой религии, пришедшей из Испании, которую одни называют интизмом, другие соляризмом. Выступает она как религия божественного солнца и исповедует ее новый правитель Атауальпа, Это из-за него не стало императора Карла, и говорят, что именно он теперь правит Испанией. Только представь, что вздумалось его величество моему королю. Он грозит, что примет веру Верховного Инки, а с ним и вся Англия, если папа не сделает, как он хочет. Ибо слышал он, что в этой религии можно умножать жен своих, как Господь наш умножал хлеба. Напрасно святой наш отец грозит в ответ королю отлучением от церкви. Тому все едино. Его величество настолько влюблены и упорны, что, по всей видимости, полны решимости не считаться с резолюциями пантифика Можно ли представить большее кощунство? Мало того, что мы вынуждены противостоять напору этого лютора и его сто раз проклятой ереси, теперь же перед нами куда большая опасность, дьявольская угроза, варварское долопоклонство, сущее порождение ада. Молю тебя, любезный разум, написать письмо королю, дабы открыть ему глаза на все последствия такого безумства, неотвратимо подтачивающего устой истинной веры в Господа нашего во всех ее проявлениях. Видишь ли, речь не только о том, чтобы побороть всех, кто в своих ухищрениях отвергает чистилище или отказывается от поста в Страстную Пятницу. Под угрозой не только единства нашей Святой Церкви, но и само христианство, рискующее погрязнуть в нечестивости и атеизме. Сказать прямо, с твоей стороны лучше всего было бы опубликовать сочинение, напоминающее о нашей неразрывности с истинной верой и осуждающее кощунственные суеверия. Ведь ты единственный в сущности обладаешь достаточным авторитетом, чтобы положить конец этому безумству, и одно твое слово способно наставить всю Европу на путь истинный. Кто знает, быть может этот Атауаль по нам Богом, чтобы примирить церковь с ее заблудшими агнцами, образумить поборников Лютера и вместе выступить против новых язычников». Как тебе известно, я всегда горячо желал, чтобы сердце твое, орган наиболее чуткий к истине, произвело на свет творение, которое неопровержимо докажет истинность нашей веры. Полагаю, нельзя выбрать момент лучше нынешнего, и пусть ничто не отвлечет тебя от этой благородной работы. Береги себя и разум, драгоценнейший из всех смертных. Челси, 21 января 1534 года метру Эразму Роттердамскому, человеку выдающийся добродетели и знаний. С тобой всем сердцем, Томас Мор.